А в лагере на Зенобии Уиллард Шут был разбужен звонком коммуникатора и голосом мамочки. — Не хотелось тебя будить, пирожочек, но мы засекали приземляющийся корабль. Думаю, тебе стоит привести себя в порядок, прежде чем он сядет, дорогуша. Бодрствующий шут, происходил этот диалог немного за полдень, усмехнулся. — Спасибо, мамочка, — сказал он. — Это должны быть те самые гражданские, которых нам следует развлекать для посла Гетцмана. Сожись с ними и доложи, что придет в ответ. — Будет сделано, сладенький, — сказала мамочка и разорвала соединение. — Вы собираетесь ублажать этих шишек? — спросил Бикер, отрываясь от запущенной финансовой программы. Конечно, если это действительно они, сказал Шут. Не собираюсь идти встречать кого-либо еще. Помнишь, этим инспектором из МСА мы чуть ковровую дорожку не выкатили. Не получили только одни неприятности. Слабо сказано, сэр, поморщился Викер. Я подозревал проблемы с самого начала. Все больше и больше убеждаюсь что они были посланы сюда кем-то из ваших врагов. И теперь ищут только повод окупить затраты по доставке себя на эту планету». «Действительно, кажется, что генерал Блицкриг может попробовать такую штуку», сказал задумчиво Шут. «Хотя для него это сложновато. В его духе было послать мне на замену майора Портача». «Это старый способ, который понятен любому в Легионе, в том числе и Блицкригу». «Я не думаю, что стоит использовать термин «понятен» по отношению к умственной деятельности генерала Блицкрига», — сказал Бикер. «Тем не менее, он в состоянии получать дельные советы и даже следовать им, пусть даже и случайно». «Шут!» Посмотрел на Бикера, пытаясь понять, шутит он или нет. Безуспешно, прождав некоторое время, он пожал плечами и сказал, «Ну, нельзя отрицать и такой возможности. Но раз уж они уже здесь, поздно размышлять, кто их натравил на нас. Пора предпринять какие-нибудь действия, чтобы убрать их отсюда. Кажется, мы не являемся злостными нарушителями экологического равновесия». «Очень слабо сказано», — пробормотал Бикер. Шут дернулся, но продолжил. «Раз мы ничего не нарушаем, то смело можем продолжать выполнение нашей миссии». Он не был против поправок, которые вставлял Бикер, но сейчас не мог понять, против чего здесь можно возражать. Но, судя по кислому выражению, На лице Дворецкого мысль была не лучшей. — К тому же, эта родная планета Зенобиан, — добавил шут, — пока они довольны нашей деятельностью, кучка бюрократов Альянса не сможет вышвырнуть нас отсюда. — Не будьте так уверены в этом, — сказал Бикер. — Как вы думаете, на каких условиях Зенобия может войти в состав Альянса? Я был бы очень удивлен, если бы их не заставили принять огромный пакет условий, пролезть через которые опытному законнику не составить труда. Получив точку опоры, МСЭИА сделает все, чтобы закрепиться в этом мире. И странно было бы ожидать обратного. «Хм...» — промычал Шут. «Тогда можно послать сообщение». Верховному правителю Корву про то, что эти люди вторглись сюда без нашего ведома. Судя по его поведению, я не вижу особого восторга в возможности охоты чужаков на Зеноби. Шутто прервал звонок его коммуникатора. «Капитан, мы вступили в контакт с кораблем», сказала мамочка. «Похоже, это те толстосумы» о которых предупреждал посол Гетцеман. «Желаете поговорить с ними или разрешите мне послать их к черту?» «Спасибо, мамочка», — сказал Шут. «Конечно, соединяй меня с ними». Тут мысль пробежала по его лицу. «Хотя, дай мне минутку, чтобы я мог выбрать место для их посадки. Не хотелось бы их встречи с бригадой инспекторов МСЭИА». «Скорее нужно организовать охрану места посадки, сэр», — сказал Бикер. «По крайней мере, не стоит сажать корабль на противоположной стороне планеты, если они почетные гости посла». «Да, верно», — пробормотал Ашут. «Хотя, подожди-ка, почему бы нам не пригласить в это время людей из МСАИ?» показать им нашу базу и то, насколько она безвредна для окружающей среды. — Все еще очень слабо, — сказал Бикер. И пока те находятся внутри, большие шишки спокойно сядут без ведома кого-либо из МС закончил шут. Теперь он улыбался. — Мы просто должны держать две группы, так? чтобы они не замечали друг друга. Мамочка, свяжись с агентами МСА и пригласи их в лагерь для проверки и будь, пожалуйста, поприветливей. Я поговорю с охотниками и попрошу их задержаться, пока мы отвлекаем проверку. Если мы все сделаем правильно, они даже не узнают о существовании друг друга. И да это Бог нам! Удастся увидеть МЛСИЕ в том, что мы хорошие ребята, несмотря ни на что. Это очень глупая идея, но она может сработать, сказала мамочка. Я сделаю все замечательно, сладенький, но если с ними будет барки, земля загорится у нас под ногами. Я сомневаюсь что они не возьмут с собой барки», — возразил Шут. «Но мы можем предупредить всех легионеров, и особенно не принадлежащих к руям, что они здесь, и тогда можно отслеживать перемещение проверки». «Если барки немножко напачкают, спросила мамочка, не дожидаясь, пока ее слова полностью дойдут до собравшихся. «Я все передам, милашка». Раздался легкий треск, и красная лампочка на коммуникаторе загорелась. — Приветствую вас, — сказал Шут. — Это капитан-шутник из роты Омега. Добро пожаловать на Зенобью. Прошу вас сделать еще один виток вокруг планеты, пока мои люди не подготовили место посадки. Бикер закатил глаза. Он знал. Как только завтрашнее солнце поднимется над Зенобьей, начнутся крупные неприятности. А в его обязанности входило помогать Шутту выпутываться из любых неприятностей. Со вздохом Бикер напомнил себе, что все условия были обговорены заранее, и тогда никаких сложностей не предвиделось. Когда же этот мальчишка наконец повзрослеет?